Очнувшись, я обнаружила знакомую картину. Раннее утро, феи на балдахине и Джокер, спящий в кресле, уставший и небритый. Я тихо лежала, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить мужчину. Просто рассматривала его. Равномерно приподнималась грудная клетка, чуть подрагивали ресницы, на лицо упала тонкая, длинная, темная прядка волос. Внутри все сжалось от нахлынувшей нежности. Через несколько минут его глаза приоткрылись, видимо, почувствовал мой взгляд. Уголки губ чуть дрогнули. «И сколько я на этот раз здесь провалялась?» — тихо спросила я. «Два дня». Тоже шепотом ответил напарник. «Спасибо тебе». «За что?» «Мы далеко забрались. Было сложно найти Ленси поисковым сигналом. Я вычерпал весь свой резерв. Ты мне жизнь спасла». Мужчина взял мои пальцы, и легонько их пожал, затем зевнул и сонно улыбнулся. Мне не хотелось нарушать очарование этих минут. Опять мало спал. Да как-то не пришлось. Я пододвинулась и откинула край одеяла. Здесь удобнее. Теперь моя очередь плечо подставлять. Едва слышно, засмеялась я. Джокера не пришлось просить дважды. Он лег рядом, обняв и прижав меня к себе. Потерся щекой о плечо. «Извини, на девичью честь покушаться не стану. Сил совсем нет». Пошутил он, еще что-то сонно невнятно пробормотал и через несколько секунд уже сладко, размеренно сопел. Я полежала еще немного, перебирая одной рукой прядки его волос, вдыхая запах лежащего рядом мужчины и наслаждаясь его теплом, и не заметила, как тоже уснула. Оставшиеся до конца конкурса дни Я по большей части отлеживалась у себя в комнате. Ко мне по очереди прибегали то Кир, то Джокер, то Тали. Геройствовать уже не хотелось, да и не надо было. Преступную шайку повязали люди Кира. Человека с акцентом, как и человека со шрамом, взять не удалось. Когда стража накрыла то место, что обнаружили мы с Джокером, вместо кабинета нашли лишь большую, обгорелую комнату. Ни людей. Никаких либо улик или ниточек не осталось. Милли Давид отправили домой под домашний арест. Право участвовать в конкурсе она потеряла. Впрочем, в кругу семьи она не исключено, стала героиней. Мать девушки и сестра по-прежнему находились в лечебнице. Судьба Пауля пока не решилась. То, что он до сих пор не попал в тюрьму, объясняло лишь вмешательство господина Лабора, имевшего немалое влияние в стране наверное, не меньше, чем Кир. Рейтинг Тали дорос до самого верха. И там и остался, кто бы сомневался. И я искренне радовалась за девушку. Вот в таком режиме я и дождалась окончания конкурсных дней. А потом я вспомнила, ради чего изначально сюда приехала. Глава 14. Бал в королевском дворце. Сейчас, когда наконец улеглись все страсти, когда не надо было никуда бежать, никого спасать, ни за что переживать, я неожиданно осознала, что приглашена на бал по случаю окончания конкурсов и помолвки принца Кира Нористада, и что это мое первое столь грандиозное событие, Не считать же в самом деле прошлогодний маскарад. Я заметалась в поисках, чего надеть обуть, какое взять имя, а главное, каким сделать лицо. С одеждой определилась практически сразу. припосла я как-то для подобного случая особое платье из паутинного шелка, серо-зеленое, достаточно светлое, словно вылитое из тонкого слоя струящегося бледно-зеленого металла. Оно мягко повторяло изгибы тела, нежно отсвечивая в нужных местах, поддерживало грудь, подчеркивало талию, узко обтягивало фигуру почти до конца бедер и с жидкой ртутью волнами расходилась вниз широкой юбкой. Недолго думая, немного осветлила магии волосы, уложила высокую замысловатую прическу с таким же зеленовато-серым цветком. Колье из тонких металлических пластинок с крошечными бриллиантовыми вкраплениями невесомо легло поверх ключиц. Придирчиво осмотрела себя в зеркале. Достаточно ли изящна шея, точены плечики, узка Осталось Осталась довольна. С лицом не мудрила, взяла за основу переговорное, улучшив его лишь грамотным макияжем. Мое имя даже не объявляли. Кир провел меня из внутреннего коридора. На случай, если кто спросит, я леди Бьянка. И достаточно. Пока большая часть народу не прибыла, я воспользовалась возможностью пройтись по доступной части дворца и осмотреться. Я никогда не посещала Королевский дворец о Дании. С принцем мы вечно встречались в более нейтральных местах – ресторанах и кафе. Иногда он сам ко мне забегал. И порой так легко было забыть, что твой друг принц. Зато теперь об этом напоминало все вокруг. Глядя на великолепие дворца, я даже поюжилась. На секунду Кир предстал не просто товарищем, а именно членом королевской семьи, недосягаемым и роскошным. С верхнего этажа я осмотрела классический холл со стандартными мраморными лестницами и тонкими колоннами, прогулялась по коридорам. С удовольствием посетила портретную галерею, похихикала над тощим, носатым подростком, каким когда-то был Кир. Нашла портрет в тонкой черной рамке. Мать Ленси, урожденная адонийская принцесса Стат, на всякий случай поглазела на всех нынешних членов семейства. Затем, не торопясь, направилась в больный зал. Да, вот его никак нельзя было назвать классическим. Огромный. Абсолютно круглый, с серым мраморным полом по периметру и гладким паркетом в центре, выложенным мелкими семиконечными звездочками, символами нынешней правящей династии, зеркально-металлическими колоннами, разделяющими танцевальную и прогулочную часть зала. Далеко вверху прозрачный стеклянный купол, сложенный такими же звездами, как и паркет. Видимо, там же была и вентиляция. Духоты не ощущалось совершенно. И, конечно, электрическое освещение, местами белое и яркое, местами желтое и приглушенное. Множество дверей и арок, от которых лучами расходились коридоры в разные стороны дворца. В стороне, противоположной центральному входу, нехилую часть зала заняло небольшое возвышение. Мне туда нельзя. Там размещаются королевская семья и особо почетные гости коим я не отношусь, и что-то вроде подиума. Подозреваю, что временного, только непонятно зачем. Через полчаса процесс созерцания окружающих красот меня утомил. Я успела проголодаться и, отыскав место с вином и закусками, перебралась к нему поближе. Скептически осмотрела крошечные бутербродики, чувствуя, что могу съесть целый поднос. Со вздохом взяла тарелочку и проявляя чудеса складывания бутербродных пирамидок, набрала сколько смогла. Такое чувство, что ты сюда есть, пришла. Послышалось из-за спины. От неожиданности я едва не подпрыгнула. А, господин Лемон, какая приятная встреча! Улыбаясь, громко произнесла я, приседая в легком поклоне и тише добавила. Ты специально так тихо подкрался. Я чуть тарелку из-за тебя не уронила. «Собираюсь найти укромное местечко и втихаря перекусить, пока гости все не смели!» «Ты неподражаемо. шумно выдохнул Джокер. «Тебя прокормить-то можно, не разорившись!» «А вообще ты плохо думаешь о наших гостеприимных хозяевах!» «Сомневаюсь, что еды кому-то не хватит!» «Более того, позже наверняка появится что-нибудь посущественнее этих...» Мужчина запнулся пытаясь подобрать определение крошечным кусочком. Недоразумений! Неважно, лучше поесть, пока ничего интересного не происходит. Джокер увел меня в один из коридоров, сделал пару поворотов и усадил на небольшую скамеечку, спрятанную в небольшой нише. Вряд ли тебя здесь кто-то обнаружит, так что ешь в свое удовольствие! Пожелал он приятного аппетита, присаживаясь рядом. Угощайся! Расщедрилась я, протягивая тарелку. «А ты, похоже, здесь не первый раз. Уж больно хорошо на местности ориентируешься. Тут с девицами, наверное, прятаться удобно». Но послышался уклончивый ответ, и мне почудилось, что мужчина скрыл легкую усмешку. «Каюсь, грешен!» Еда закончилась слишком быстро. После двух попаданий, или правильнее пропаданий в лабиринте, я скинула килограмма восемь. Хотя и раньше не слишком много весело. Теперь молодой растущий организм пытался восстановить утраченные калории, и мне постоянно хотелось есть. Что и стало в последнее время предметом шуток. Я вздохнула, с грустью посмотрев на пустую тарелочку. Сиротливо повертела ее в руках и, не зная, куда бы деть, аккуратно пристроила в бочку с пальмой, замаскировав низко висящим листом. «Ну ладно, идем, что ли, обратно?» Там уже музыка играет. В зале народу заметно прибавилось. Теперь здесь царила праздничная атмосфера. Слышались смех, извиняющие звуки соприкасающихся бокалов. Появились музыканты, а в центре закружились пары. Едва мы вошли, как мимо нас плавно и грациозно продефилировала нереально красивая леди с тонкой талией, округлыми формами там, где они должны быть. Длинной изящной шеи с крошечными выступами ключиц, тонкими чертами лица и короткой живописно-топорщащейся стрижкой платиново-белых волос. На вид около 30 стандартных лет. Не девушка, а женщина, причем с большой буквы. Пространство вокруг сразу задышало почти осязаемой чувственностью. Я даже рот приоткрыла, проводив незнакомку взглядом. И не одна я. Посмотрев в лицо Джокера, увидела такое же удивленно восхищенное выражение и сердито топнула ногой. Мужчина взглянул на меня, насмешливо приподнимая бровь. «Ревнуешь?» – с довольной улыбкой спросил он. «Напрасно! Как женщина она меня не интересует!» Даже не верилась, что кого-то проплывшая мимо прекрасная незнакомка может не заинтересовать. Я попыталась подавить нотку неприязни к данной особе. Чувствую, сегодня все женщины ядом и зайдут от зависти и ревности, пока она здесь.